Глава 35. Опытным взглядом Макар отметил, что на фасаде провинциального универмага видеокамер нет. Тем не менее, он проехал мимо и бросил УАЗик на тихой улочке. Предварительно стёр отпечатки пальцев в машине сначала влажными салфетками, затем сухой тряпкой, пусть будет похоже на угон. Свои вещи у него поместились в карманах куртки и в походных штанах. Водительское окно он оставил приоткрытым, а ключ в замке зажигания. Если кто-то решит покататься, тем лучше. Мода на бороду у молодых мужчин вошла в моду повсеместно и заросший макар в одежде туриста не привлек к себе внимания. Он без проблем получил в отеле спорттоваров, заказанные самсоновым вещи и пакет с продуктами. Словоохотливый предприниматель Максим был только рад, что ему не придется тащить заказ на берег реки к железнодорожному мосту. Так место встречи выяснилось само собой. С пакетами в руках Макар походил на местного жителя, шёл бодро, не сверяясь с телефоном. Около моста он специально поплутал, изучая пути отхода. Остался доволен. Густые деревья вдоль реки, приближающаяся ночь и пустынные переулки с нежилыми зданиями и ветхими заборами дарили несколько вариантов незаметно исчезнуть. Прежде чем спуститься под мост по заросшему бурьяном склону, Макар переложил пистолет из внутреннего кармана за пояс на спине. Троица он не собирался, он всё-таки курьер по доставке заказа. Можно даже подать голос, чтобы предупредить о своём приходе. В разболевшейся голове Дмитрия Качанова, пульсирующим маячком, вспыхивала цель: Чернорецкая, Чернорецкая. Цель. почнило его сознание и вела по трассе, мобилизуя волю и силы расшатывающегося организма. И вот, на обочине мелькнула табличка с зветной надписью. Полицейская машина проскочила автомобильный мост над рекой Чёрной, свернула на поперечную улицу вдоль реки и вскоре упёрлась в насыпь железной дороги. Слева виднелась полукруглая арка железнодорожного моста. Последний раз телефон Самсонова запеленговали где-то здесь. Как только путеводная цель была достигнута, тошнотворная боль сдавила голову и атаковала бессистемной дрожью уставшие мышцы. Качанов взял в руки пистолет, показавшийся ему тяжёлым, и убедился, что не в силах контролировать мышечные рефлексы. Он ещё раз проверил карманы. Спасительные таблетки давно закончились. В машине не было даже воды, и сухой язык пылал во рту, как отбивная в духовке. Воспалённый взгляд упал на магазинчик "Продукты", и сразу появилась новая цель. Спустя 5 минут он вышел из магазина с бутылками воды и коньяка. Сначала долго утолял жажду, потом влил в себя полбутылки крепкого алкоголя. В животе заколобродило, горло дёрнулось, и организм выплеснул мутным фонтаном содержимое желудка. Старший лейтенант отдышался, прополоскал рот и почувствовал некоторое облегчение. Он осторожно глотнул коньяк. На этот раз организм принял алкоголь как лекарство. Мелкими глотками он допил бутылку, тяжелый камень боли в голове рассыпался на песчинке. Сжал кулак, затем вытянул пальцы, рука не дрожала. И даже сумерки показались не столь уж темными, а внутренний настрой подбадривала привычная злость. Качанов проверил ствол под одеждой и двинулся к железнодорожному мосту. Но тупо. Только попадись, Самсон, я иду за тобой. И никакой монах тебе больше не поможет. Маршрут окончен, сообщил навигатор, и Марат Валеев увидел перед собой станцию Чернорецкую. Но всякий случай он позвонил Тинжолу. Телефон по-прежнему был отключён или разряжен. Оставив машину, Марат проверил вокзал и места неподалёку со станцией, где бы могли затаиться беглецы. Ни Самсонова, ни Грачёва, Тинжола он не увидел. Зато отметил три наряда полиции, лениво заглядывающих в лица прохожих. Поразмыслив, Марат решил идти пешком к мосту вдоль железной дороги. Если беглецы направились к вокзалу, он их встретит, в противном случае найдёт у реки. Углубляясь в темноту промышленной зоны, он ощущал себя как на опасном задании. Страха не было. Для опытного опера опасность дела привычная, только курточка казалась особенно лёгкой. Чёрт, как же он привык к приятной тяжести табельного пистолета. Не подыскать ли железяку в качестве оружия? Но ничего подходящего, как назло, не попадалось. В наступившей темноте мост появился неожиданно. Приземистые постройки и чахлые кусты расступились, и вот впереди горбатая арка моста на фоне ночного неба, а вниз уходит крутой спуск к реке. Марат остановился. Шуршание гравия под его ногами прекратилось, но слух уловил другие шаги. Кто-то топал по осыпающимся камешкам вниз к реке, не выбирая дороги. Валеев инстинктивно сунул руку за оружием, но нащупал только телефон, который беззвучно завибрировал. Звонила Лена. Я у моста, шепотом ответил Марат. Я что-то волнуюсь, береги себя, попросила Лена. Нашему сыну нужен отец. У Марата защипало в уголках глаз. В их семье никогда не было показного сьюканье. Я люблю тебя, я тебя тоже. Банальные фразы заменяли особые взгляды, тёплые прикосновения. Беременность сделала женщину сентиментальнее. И мама тоже ему нужна, ответил он.